Светлого мая привет. Как много цветов. Роза, гвоздика, незабудка, ландыш. Выберите, какие цветы следует подарить маме, подружке, ветерану войны. К сведению любознательных. Слово бутоньерка происходит от французского слова и буквально переводится как цветок в петлице. Один или несколько цветков или бутонов элегантная маленькая цветочная композиция, которая прикрепляется на левый лацкан пиджака или украшение волосы, дополняет наряд, прическу. Знаете ли вы, в каком месяце расцветает ландыш? К счастью, эти цветы, занесенные в красную книгу, прекрасно растут не только в лесах, но и в саду. В миниатюрную стеклянную вазочку в Поставьте несколько ландышей вместе с листьями. В центр букета поместите небольшой цветок, белой розы, шиповника или пиона.